И отрезаю. И, кстати, я хищно улыбнулась, щелкнув зубами, и она вздрогнула. Надумайте вновь, каким-либо образом доставить мне неприятности и беспокойство. Любым способом, лично или косвенно. Оставшиеся два канала схлопнутся сами. Пеняйте тогда на себя. Не нужно будить во мне фею. Ну, Виктория, я же... Эролиф, ну как?